Александра еще некоторое время посидел на ступеньке, ожидая, что Кисю скажет что-нибудь еще, но тот молчал, погрузившись в задумчивость. Му, крепко уснувшая у него на коленях, лежала совсем неподвижно, только ее бок, покрытый пыльной клочковатой шерстью, мерно поднимался и опускался. С неба начинало накрапывать, пока что не очень сильно, но было понятно, что до вечера, скорее всего, опять будет идти дождь. Впрочем, прогноз погоды на ближайшую пару недель обещал только ухудшение. Ведущие утренней программы, которую смотрела Изуми, обсуждали сегодня затянувшийся сезон тайфунов и советовали тем, кто собирается выходить из дома, не полагаться на общественный транспорт и брать на прокат лодки. Если так и дальше продолжится, лодки можно будет смело покупать, а особенно предприимчивые люди смогут открыть магазины модных дождевиков и резиновых сапог. «У женщин они будут пользоваться спросом. Скажите, дорогие зрительницы, вы согласны на пару дизайнерских резиновых сапожек взамен ваших туфелек?» Изуми, ставя на стол чайник свежезаваренного чая, рассеянно улыбнулась. «Скажите, Аракусандорусан, вам нравится работать в банке?» Неожиданно спросил Кисё. «Даже не знаю. Работа как работа. Не хуже и не лучше любой другой». «Вот как?» «А вам нравится работать официантом?» Кисю пожал плечами. «Ну, конечно. Это очень интересная работа, хотя она и может показаться кому-то скучной и годящейся только на арубайта для студентов по обмену. Но для того, кто любит общаться с людьми, это просто работа мечты. Уж поверьте мне. Если подходить к делу с душой, можно быстро узнать людей и услышать множество историй». «Вот как». «Так, значит, вы путешествуете по Японии и каждый раз на новом месте устраиваетесь в кафе и рестораны, где собираются местные, и как узнаете, куда лучше обратиться?» «Социальные сети и интернет-форумы», — коротко ответил Кисе. «Но я не всегда работаю в ресторанах. Иногда, нанимаюсь в круглосуточные комбини типа Family Mart или Lawson, несколько раз даже работал в гостиницах, все зависит от того, где нужны лишние руки». Всего не перечислишь. Как вы уже поняли, надолго я нигде не задерживаюсь. Месяц, два, а потом еще новое место. Честно сказать, я и сам уже потерял счет своим работам. Интересно. Это подошло бы, наверное, для писателя. О, нет, что вы, я не писатель. А по вам не скажешь. Выдумывать вы гораздо. По правде, один мой хороший знакомый со времен института стал писателем. Его книги печатает издательство Кадакава, так что он самый настоящий писатель. После того, как он перебрался в Токио, не припомню, чтобы он много путешествовал, подозреваю, что он ходит только в ближайший супермаркет да ездит на встречи со своими читателями. Когда я бываю в столице, мы тоже встречаемся. Всегда в одном и том же кафе возле его дома, и он всякий раз говорит, что мои истории никуда не годятся». «Впрочем, иногда он использует их в своих произведениях». Кесера смеялся. Александр внимательно посмотрел на него. Японцы никогда не казались ему загадочными, и все эти разговоры про непроницаемые лица и вежливую замкнутость азиатов он еще со времен института считал скорее проявлением европейской ограниченности и зацикленности на своих привычках, как будто писать можно только буквами, а за обедом пользоваться исключительно вилкой и ложкой. Но за дружелюбной разговорчивостью и почти неизменной улыбкой его собеседника ему сейчас представлялась одна только непроницаемая мгла, кружащейся водяной пыли. «Вам никогда не хотелось где-нибудь остаться?» «В Японии множество прекрасных мест, аракусандоро уклончиво ответил официант. «Вы же понимаете, что я не об этом?» «Вы про Арайса?» Кесё почесал спящую му за ухом. Она сердито фыркнула во сне. «Конечно, мне много, где хотелось остаться. И здесь, наверное, я бы хотел остаться больше всего. Но...» Он помедлил. «Но...» «Это зависит не от меня, Сан, Вежливо, но твердо сказал официант. «Когда придет время, я оставлю работу в Така и уеду с Химакодзимы». Она расстроится. Как и Мацу и Сан, когда уедете вы». Кисё повернулся к нему. «Вы ведь это понимаете?» Александр опустил взгляд. «Не подумайте ничего, Аркус Андору сан. я вас не осуждаю», продолжал Кисё. «Может быть, так будет лучше, кто знает. Вам же известно, как погиб ее муж?» «Кажется, он утонул в море». «Верно». Но незадолго до того случая, выпив пару кружек пива в тако, он рассказывал, что видел, будто бы рыбы под водой разговаривают друг с другом, совсем как люди. Вроде как на его глазах здоровенная макрель и пятнистая тарафугу обсуждали, какие наряды им лучше выбрать на свадьбу лангуста в следующем месяце, и стоит ли вообще тратить на обновки такую уйму денег, ведь может статься, до следующего месяца новая невеста лангуста угодит в сеть. как это случилось с предыдущей, бедняжкой. Пусть ей будет хорошо во дворце морского дракона. Все, конечно, тогда над мужем Мацу и Сан посмеялись и посоветовали ему не выпивать лишнего перед работой. А уж если выпил, не перегибаться через борт и не вглядываться в волны. Мало ли, что там может примерещиться. Жене он об этом рассказывать не стал, боялся ее напугать. Но советом друзей не последовал, Наоборот, как и в рейс, всегда брал с собой бутылку саке или разбавленного виски. А потом, вернувшись на берег, подолгу сидел на бетонных волнорезах и вглядывался в море. Ждал, когда хмель из головы полностью выветрится, чтобы не идти домой в таком виде. Муж Мацу и Сан, судя по всему, был не из болтливых, а после того, как приятели подняли его на смех, так и вовсе замкнулся в себе. Только и думал, что о бутылке, да о своих разговаривающих рыбах. и из рейсов стал часто возвращаться совсем без улова. Мацу и Сан из сил выбивалось, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Он, конечно, и сам понимал, что так дело не пойдет. Рыбак ведь живет своим промыслом. Нет рыбы, нечем платить за сейнер и за оборудование, и недолго оказаться в долгах, а то и вовсе остаться без работы. Думаете, он потерял осторожность и вышел в море в тайфун, надеясь поправить свое положение? кто знает Кисе улыбнулся по слухам муж мацу и сан и вправду вышел в море в разгар шторма а когда отошел довольно далеко от берега увидел что у самого борта сейнера показалась пара тунцов. один из них обернулся посмотрел на рыбака и говорит другому гляди ка это ведь тот самый рикукун который извел добрую половину наших родственников тогда мацу и сан не выдержал и сам бросился в море а сейнер Лишившись управления, налетел на прибрежные скалы. Мацуи-сан очень убивалась по своему мужу. Говорят, за год, как на десять лет состарилась. Но мне лично кажется, она все еще очень привлекательная женщина. Александр покачал головой. «Когда вы только успеваете все это придумывать?» Кесе усмехнулся. «Смерть человека так печальна, Аракусандору-сан». Это ведь кто-то из ваших европейских писателей сказал, что вместе с человеком исчезает целый мир. Александр пожал плечами. Как бы то ни было, я согласен с этим, ведь даже у простого рыбака есть целый мир, который он уносит с собой в могилу. Большинство людей умирает незаметно, но горе их близких не становится от этого меньше. Разве какая-нибудь необычная история не лучший способ справиться с этой неизбежностью? Он повернулся и заглянул Александру в глаза. Потревоженная Му проснулась, поводила из стороны в сторону слепой головой, недовольно чихнула, спрыгнула с колен сё и скрылась за углом святилища. Александр заметил, что она прихрамывает на заднюю лапу. «Не знаю. Вам лучше знать, это же ваши небылицы». «Погода ухудшается, Арукусандорусан. Скоро со стороны Окинавы придет большой тайфун». «Вы можете верить в то, что это гнев Сусану-но-микото, или считать тайфун просто большим тропическим циклоном, но вам правда лучше уехать с острова и переждать его в крупном городе?» В прогнозе погоды сегодня ничего такого не было. Кесё вздохнул и поднялся. «Вас ничем не убедишь, русан У меня на сегодня еще есть дела, поэтому я вынужден с вами попрощаться». Он поклонился. «Я все же надеюсь, что вы хорошо подумаете и решите прислушаться к моим словам». Александр неопределенно кивнул в ответ. «Саюнара, Аракусандорусан. Желаю вам хороших выходных». Он снова поклонился. Может быть, чуть ниже, чем того требовала простая вежливость, и поднялся по ступенькам святилища. Александр услышал, как зазвенели брошенные в ящик для пожертвований монетки. Изуми встретила его на пороге дома. Лицо у нее было смущенное и виноватое. Аракусандорусан, сан вы так быстро вернулись?» Он снял уличную обувь и удивленно взглянул на хозяйку. «Дождь на улице становится сильнее. Вы меня как будто ждали, мацую сан Она скомкала в пальцах мягкую ткань своей юбки. «Аракусандоро-сан, к вам тут пришли!» Она неловко и не к месту поклонилась. «Я думаю, может быть, вам не стоит разговаривать с этим человеком». Он снял куртку, сверху уже совсем мокрую, и Зуми забрала ее. «Вам не стоит разговаривать с этим человеком, Ракусандорусан», — повторила хозяйка. «Лучше уйдите. Я сама соберу ваши вещи и принесу, куда скажете. Хаябуса до порта Кова ходит каждый час, а если ее отменят, можно попросить кого-нибудь из рыбаков довести. За две с половиной тысячи йен любой из них согласится. Это всего лишь в два раза дороже билета в одну сторону. Я вас очень прошу, уезжайте с Химакадзима. Послушайте, и сан Она тихо то ли вздохнула, то ли всхлипнула. Александр испугался, что сейчас она заплачет, и быстро прошел мимо нее, задев плечом стену коридора и поморщившись от неожиданно резкой боли. В кухне, как он и думал, его ждал Акио. Изуми заварила ему чай и поставила на стол несколько тарелок со сластями, вараби моти и печеньем монакой из воздушного рисового теста. Судя по всему, парень к угощению не притрагивался и даже чай едва ли пил. Он сидел за столом, похожий на самурая из фильмов Акира Куросавы, широко расставив ноги, подперев кулаком щеку и угрюмо уставившись в дверной проем. Александр прикинул, что хоть Акио и пониже его ростом, зато шире в плечах и явно сильнее. Скорее всего, здесь на острове он занимается тяжелой работой. Если он захочет драться, шансы у Александра плохие. «Оссу!» — протянул Акио, увидев Александра. «Давно не виделись, Американзин!» «Здравствуйте, гора Сисан. Александр постарался, чтобы его голос звучал как можно более спокойно. только я не американец, я из России. «Да плевать мне, откуда ты там приперся!» А Кио едва не вскочил с места, но сдержался. «Как по мне, лучше бы ты поскорее убрался обратно, и чем дальше, тем лучше, придурок! Послушайте!» «Нет, это ты меня послушай! Кто разрешил тебе клеиться к моей девушке? Ты провожал ее вчера до дома, а? Ведь провожал!» Александр почувствовал за спиной движение. Изуми осторожно проскользнула в кухню и теперь переводила испуганный взгляд то на него, то на Акио. Глаза у нее все еще были на мокром месте. «Вы не беспокойтесь, Мацуи-сан, я его в вашем доме бить не стану», сказала Акио неожиданно извиняющимся тоном, затем снова взглянул на Александра. «Ну что, Амэко, пойдем на побережье, выясним отношения? Я знаю, там одно тихое место, где нам никто не помешает». Александр с напускным равнодушием пожал плечами. «Я не против, Игараси-сан, если вы так хотите выяснить отношения». Акио криво усмехнулся. «Акио-кун», — Изуми посмотрела на него умоляюще. «Я ведь знала тебя еще ребенком. Ты всегда был таким добрым, воспитанным мальчиком. Что ты теперь придумал?» «Это мое дело с этим американцем, и сан Пожалуйста, не вмешивайтесь». Грубовато, но не слишком уверенно отмахнулся Акио. Он решил, что может увести у меня мою Тамоко. Слышь, придурок, да ты не стоишь такой девушки, как Тамоко. Езжай обратно в свою Америку и найди себе там девчонку. А вот это уж вас совсем не касается. Где мне искать себе девушку, и гора Сан? Огрызнулся Александр. В саду от сильного порыва ветра застонало старое персиковое дерево. Александров вспомнил, как на днях Изуми жаловалась, что в его ветвях сплел паутину большой дзюрогуму. Большинство японцев относились к этим паукам, умиравшим с наступлением холодов, совершенно равнодушно. Но Изуми сказала, если большой паук вдруг ни с того ни с сего появился в саду, то обязательно случится беда, и что в детстве ее однажды укусил дзюрогумо. Ранка потом долго болела, и на ее месте остались два маленьких белых пятнышка. Александру подумалось, что перед тем, как уехать в Нагоя, нужно поймать паука в какую-нибудь коробку и выпустить подальше от дома. Но «Ну так что?» Акио поднялся со стула, не переставая сверлить Александра взглядом. «Ты пойдешь или струсил?» «Пойдемте, Игараси-сан». Александр вежливо поклонился Изуми. «Я скоро вернусь, Мацуи-сан». Она только неуверенно кивнула в ответ. На побережье, куда привел его Акио, было и впрямь пустынно. По-видимому, сюда даже в туристический сезон почти никто не заглядывал. Со стороны дороги берег был скрыт густыми зарослями давно не стрижены камелии. На влажных камнях валялись комья мертвых водорослей и мелкий мусор, сухие стебли тростника, обрывки рыболовецких снастей, крышки от пластиковых бутылок и рыбья чешуя. Чуть поодаль на берегу были свалены никому не нужные доски, ржавые якоря сейноров, поросшие ракушками, и выброшенный кем-то старый телевизор с торчащей вверх трубкой кинескопа. Александр подумал, что в России дети, наверное, давно бы его разбили. Он перевел взгляд на Акио. Тот стоял напротив, сунув руки в карманы и пинал носком кроссовка пустую ракушку. Перекатываясь по плоским камням, она издавала тихий фарфоровый стук. На лице Акио краснела свежая царапина. Продираясь через заросли, они оба порядком исцарапались, испачкали одежду в паутине и перепугали целую армию обосновавшихся в кустах насекомых и мелких птиц. За все то время, что они шли сюда от дома, парень не проронил ни слова и даже не взглянул на своего соперника. Александр сунул руку в карман. Уходя, он сам, не зная зачем, взял со стола несколько завернутых в прозрачную бумагу печений. «Ну?» — наконец протянул Акио. «Что будем делать, Америка-дзин?» «Это вам решать, Игараси-сан. Вы меня сюда притащили». От пряного запаха моря и гниющих на берегу водорослей и моллюсков щипало в носу и слезились глаза. Акио вздохнул и отвернулся, уставившись в сторону ногоя. На некотором отдалении от берега из моря торчало несколько крупных острых камней, на которых была заметна скудная растительность. «Японские острова!» — невесело усмехнулся Акио. «Нас в институте учили, как запомнить иероглиф «остров». Даже самая маленькая гора, на которую может сесть птица, уже считается островом». «Никогда об этом не задумывался!» Похоже, Акио уже не собирался затевать драку и был рад смене темы. «Но я вообще-то в Кандзи не очень силен. В школе я плохо учился, вечно путал иероглифы, дерево и книга. Никогда бы не подумал, что на меня обратит внимание такая девушка, как Тамоко». Девушки не всегда влюбляются в отличников. «Да ну!» Акио искоса посмотрел на Александра. «Ты-то что об этом знаешь, умник? Ты вообще кто?» «Банковский менеджер?» «Меня уволили», — просто сказал Александр. «Э, ты серьезно?» Акио сухо рассмеялся. Александр пожал плечами. «Уволили», — повторил Акио. «Так ты, значит, никакой не умник, а просто неудачник. И что ты такого натворил? Приставал к жене своего начальника?» На один из торчащих из воды крошечных островков уселся грязный дикий баклан, и принялся очистить перья, периодически недоверчиво поглядывая на людей. У иероглифа птицы есть клюв, два глаза и ключ-огонь, который для удобства запоминания можно считать хвостом, из четырех перьев. У сидевшего на камнях баклана в хвосте едва ли нашлось бы больше. «У!» — коротко назвал баклана Акион, наклонился, подобрал землекамешек и бросил в птицу. Камешек плюхнулся в воду в паре метров от островка. Баклан расправил крылья, издал презрительный сиплый крик и снова занялся своим оперением. «Вот придурок! Ты только посмотри на него!» «К Кисе вы ее не ревнуете?» «Что?» — не понял Акио. «К Камати Сану, официанту Истаку!» «С чего это я буду ревновать девушку к своему лучшему другу?» с нескрываемым удивлением спросил Акио. «Лучшему другу?» «Ну да!» «Разве...» «Чего?» Акио взял с земли еще один камешек и, сильно размахнувшись, снова швырнул в баклана. На этот раз камешек с еле слышным стуком ударился о темный, изрезанный глубокими трещинами отвесный берег. «Я думал, Кисе здесь совсем недавно. Он говорил, что родился в Осаке, хотя...» «В какой еще Осаке?» А Кио наклонился и собрал еще несколько камней. Он явно не собирался успокаиваться, пока не сгонит Баклана с его каменистого насеста. «Ну и гораздо же он врать, этот Камата. Да он с соседнего острова, с Сокусимы. Считай, что местный. Я несколько лет назад решил туда съездить, посмотреть на тамошние скульптуры, а то все было не собраться». Хаебуса-то между нашими островами не ходят, Нужно ехать через Нисио, а этот Нисио, я тебе скажу, тот еще городишко. А что с ним не так? А! Акио махнул рукой. Вы, иностранцы, думаете, будто вся Япония похожа на Акихабару. А многие японцы, которые живут в крупных городах, считают, что таких островков, как Химакадзима, просто не существует. Один придурок из Фукуоки как-то на меня вытаращился, услышав, откуда я родом. проедься от Нагоя на пригородной электричке и окажешься в какой-нибудь дыре вроде Тирю или Нисио. Настоящая провинция. Пыль на улицах, детские площадки с поломанными качелями, унылые домишки, а вокруг города сплошняком чайные плантации. На Один мой школьный приятель несколько лет назад женился на девчонке из Нисио и переехал к ней. Вроде как их захолустье чуть получше нашего. У них маленький чайный магазинчик. Он сидит там с утра до вечера с этим своим чаем, старыми открытками и кошками. Кошками? Ну да, его жена собирает фигурки манеки и выставляет их на полках. Мол, это должно привлечь покупателей, только никого это, понятное дело, не интересует. Поднятая левая лапа привлекает клиентов, поднятая правая лапа привлекает деньги. А уж если обе лапы подняты, так во всем тебе будет удача. Китайцы, прикинь, придумали делать фигурки с батарейкой внутри, так что кошка сидит и натурально качает лапой. Одной батарейки ей на полтора года хватает. Такие у его женушки тоже есть. А он, короче, так и сидит там, как приклеенный. В обед к нему бегает девчонка из соседней лавки. Ну, первый-то раз она к нему просто тысячу йен разменять забежала. Вот и все развлечение. Вот как. Он приезжал как-то, жаловался, что ему не хватает моря. До порта там или ехать, или топать на своих двоих через чайные плантации. Ну и от девчонки этой мало проку. но это теперь ему, как все бабы. Акил сплюнул на землю и перевернул носком ботинка несколько камней. Говорил, как-то раз он в этом своем не сел, заблудился под вечер. И в темноте ему почудилось, что вокруг не поля, а волны, из которых высовываются рыбьи головы, и что вода вот-вот поднимется, и он утонет. Он со страху завопил и бросился через чайные кусты напролом. Все штаны и рубашку себе изорвал, пока его не поймал какой-то задержавшийся допоздна рабочий и не двинул хорошенько по физиономии, чтобы мозги на место встали. Приятель говорил в жизни не слышал, чтобы человек произносил вслух такие слова. Ничего себе. Вот через этот самый Несио и нужно ехать на Сукусиму. Сам понимаешь, лишний раз не захочется. Заключил Акио. Там все побережье утыкано современным искусством, прямо тебе бесплатный музей под открытым небом. Только чайками немного загажен. Ну и еще куча велосипедистов, которые считают, что любая тропинка — это велосипедная дорожка. Короче, я поехал туда в дождливый день, думал, посмотрю на это их искусство. От дождя мне ничего не сделается, не привыкать. Ну и навернулся с бетонной башки какого-то Йокая, или что это была за херня, которая прямо из земли торчала. А еще говорят, все это суеверие. И что, сильно ударились? Акио бросил в баклана целую пригорошню камней. Большая часть из них упала в воду. Баклан взъерошил перья, посмотрел на обидчика блестящим черным глазом и коротко каркнул. Александру показалось, что он произнес на своем птичьем языке какое-то ругательство. Вот сволочь! Ну да, приложился головой о бетон и потерял сознание. Приобщился, называется, к современному искусству. А Камата меня там нашел и вызвал скорую, и потом еще навещал в больнице. Так и познакомились. Он вообще нормальный парень, странный только немного. Немного, повторил за ним Александр. Да уж. Ну да, сказал тогда, мол, не пришло еще ваше время сражаться с демонами, и гора сан Что, так и сказал? «Моим старикам он сразу очень понравился», — отозвался Акио, примериваясь, как бы на этот раз попасть камнем поближе к Баклану. «Они у меня любят всякие такие истории. Я вообще думаю, это старики все выдумывают, всяких там камней сама и они, потому что сами до усрачки боятся смерти. Ну давай, с сволочь, улетай уже». Новая россыпь камней ударилась о Акланью крепость, Но тот, как будто насмехаясь, снова расправил большие потрепанные крылья, потрясами в воздухе, сложил и потоптался по камню перепончатыми лапами, устраиваясь поудобнее. «Вали оттуда, сваливай!» — заорал акио приставив ладони рупором к рту. «Это мой остров, ты, грязный, вонючий, птичий придурок!» «Так значит, Кисе вам жизнь тогда спас?» — задумчиво проговорил Александр. «Чего?» «А, Ксокурая. Никак не хочет улетать, сволочная птица. Ну да, считай, он меня тогда спас, а то не знаю, сколько бы я там еще провалялся. Может, только на утро бы нашли. По правде, Американдинсан, когда я ему сказал, что, может, если бы он меня тогда не нашел и не вызвал скорую, я бы к утру там помер, он возьми, да и рассмейся, как будто я ему анекдот какой рассказал». Акио отвернулся от баклана и взглянул на Александра. «Такие вот дела!» «Понятно», — Александр кивнул. «А вы вообще не думали, как он там оказался?» «Чего? В смысле, как оказался?» «Ну, дождливый день, пустое побережье. Разве многие люди гуляют в такую погоду?» «Да кто ж его знает?» Акио пожал плечами. «Я же говорю, странный он парень, его не поймешь. Может, у него какое дело и было. Я к нему потом ездил пару раз на Сукусиму в гости». Разговорился с его соседкой, так она мне рассказала, что Камата вроде дружила одно время с ее дочкой, так что она даже забеспокоилась, мало ли что, дочка-то еще совсем сопля, в средней школе учится. Но говорила, ничего такого, милый, мол, молодой человек, вежливый, так что она постепенно успокоилась. Однажды он возьми и подари ее дочке щенка Сибаину. Мамаша, правда, не особенно обрадовалась, потому что у них уже была точь-в-точь точь такая же собака, только старая, но разрешила оставить, не отнимешь же у ребенка подарок, к тому же живое существо. Так вот, через пару дней их старая собака ни с того ни с сего выбежала на дорогу и попала под машину, так что сразу насмерть, только завизжать напоследок успела. «Тетка это сказала!» так перепугалась, что чуть не на следующий день поехала в ногое в святилище отцу Тадзингу молиться богине Ама и покупать защитные талисманы, хотя самая неверующая. И дочке своей запретила с Каамата разговаривать, мол, поклонилась при встрече и дальше пошла. Нечего навлекать на себя людские пересуды. Собаку, правда, они оставили. Я ее видел издали. Обычная Сибаину. На лисицу немного похоже, только что хвост колечком. И вы думаете? Да ничего я не думаю. А Кио нахмурился. Дура эта тетка и все тут. Ей бы комате спасибо сказать, а она помчалась просить защиты от злых духов, хотя сама ни в каких таких духов не верит. Да и не злые же духи затащили ее старую псину под колеса. Э, -э, -э. да правильно говорят. Если человек родился дураком, то сколько лет не наберет, ума у него не прибавится. Жалко ее в этом храме, какой-нибудь петух не клюнул. Александр задумчиво посмотрел на Баклана. Тот, не обращая внимания на людей, приспокойно дремал на своем камне, взъерошив грязные перья. Александр достал из кармана пару взятых из дома печенья и протянул Акио. «Спасибо!» Акио взял одно, развернул и, откусив небольшой кусочек, стал неторопливо жевать. «Знаешь...» Моя Тамока иногда рассказывает всякие истории из своих книжек. Мол, Акио, да как же ты вот такого-то не знаешь, да вот такую-то не читал, да как же ты вообще так живешь, Акио? Вот только с чего это я обязан знать, что там такое то или такая-то понавыдумывали? И пусть они попробуют выдумать такое, чего не бывает в обыкновенной жизни. Он сунул в рот остатки печенья и отряхнул руки от крошек. Так что, если хочешь знать, что я думаю, то я думаю, есть такие люди, которые все время оказываются не там, где нужно. Ну или наоборот, это как посмотреть. И попадают в разные такие истории. Вот и все. Сонандеска. Протянул Александр. Он, когда сюда приехал, первым делом попросил ему кладбище показать. У нас их всего два, и могилы там в основном старые, остров-то маленький. «Ну, я отвел его на то, что отсюда поближе, к Тенаяма. Так он долго там ходил, читал имена на камнях и сатобах. Как будто интереснее этого и быть ничего не может. А потом еще взял метелку и весь сор с могил прибрал. Может быть, у него кто-то из родственников здесь похоронен?» «Ага». Рассеянно отозвался Акио, бросил взгляд надремавшего на камне Баклана, отвернулся, сунул руки в карманы и побрел в сторону дороги. Воняет здесь тухлой рыбой, сил нет. Может и похоронен кто, я не стал спрашивать. У меня Америка динсан на этом кладбище и прадед лежит. Я его еще живым помню. Я-то был мелкий, только в школу пошел, а он был совсем уже древний старик, сморщенный весь, как маринованная слива, и примерно такого же цвета. Вообще-то у него и характер был, как у маринованной сливы. На всей Химокадзиме, а может и во всей Нагое, не найти было такого сварливого старого говнюка, как мой прадед. Все ему было не так. Целыми днями он ни хрена не делал, только сидел на кухне с газеты, ругал политиков, да помыкал моими предками. А когда я подворачивался ему под руку, мог дотянуться и ущипнуть за плечо или за щеку, да обязательно так, чтобы остался синяк. Такая был сволочь. Помер он, немного не дотянув до ста лет и пережив моего отца, которого в сорок хватил инфаркт. Сказать по правде, денег на его похороны ушла уйма. Чуть не все материны и на сбережения. Но как закопали его прах в землю, так и забыли. Кому придет в голову навещать после смерти засранца, который при жизни успел всем остычертить? И они прошли вдоль живой изгороди и, отыскав в ней просвет, вышли на дорогу, не став продираться на этот раз через густые заросли. Вот только прадед, оказывается, и померев, не собирался отвязываться от нашей семьи, и спустя год, а то и меньше, начал мне сниться и зудеть, чтобы я пришел прибрать его могилу и зажечь на ней благовоние. Я, конечно, перепугался, я ведь его и при жизни боялся, а тут тем более дух. Несколько лет после того перед каждым праздником ходил к нему на могилу, все там подметал и зажигал для старого пердуна ароматические палочки. А он еще требовал, чтобы я покупал по 300 йен, а то 100 йенные, мол, слишком быстро прогорают. А Кио помолчал, и Александр уже думал спросить, что было дальше, но парень сам продолжил. Ну а потом я решил, что с меня хватит, и если ему так хочется, он может сам выбраться из-под земли и сделать, наконец, хоть что-нибудь полезное. Так что я бросил его навещать. Да еще придя в последний раз на кладбище, так ему и сказал, мол, шел бы ты, прадед, куда подальше. Сам гни тут спину и размахивай метлой, все равно валяешься без дела, а с меня хватит. И что ты думаешь? А Кио энергично взмахнул рукой и пнул валявшуюся на земле сухую рыбешку. Этот говнюк снова мне приснился. И мало того, что приснился, так еще стал угрожать, мол, если не стану прибирать его могилу и вести себя с ним почтительно. так он проклянет всю нашу семью. И тогда-то мы узнаем, какое наказание ожидает в другом мире тех, кто не почитал своих предков.